Часть четвертая. Мрамор и бронза. Альконья. 1587 год. Глава первая под глава первая. Прозрачный поток весело несся по разноцветным камням к обрыву, над которым изгибалась вечная радуга. В детстве Леон видел, как по утрам сквозь нее пролетают птицы. Потом узнал, что пробежать под семицветной дугой невозможно как невозможно дважды войти в одну и ту же воду. Последнее, впрочем, не казалось таким уж очевидным. По крайней мере, в Альконье. Утром сравнялось 17 лет с того дня, как младший внук тогдашнего хозяина Гуальдо оставил за спиной поющую воду и вместе с отцом и дядей свернул на «Тутер Делоси Роха». Отец собирался провести в пыльном городке пару дней, а встретил свою судьбу. Они все ее встретили, На рассвете третьего дня Леон Диего узнал, что стал главой рода, а ночью его попытались убить. Дон Диего де Муэна спустился к самой воде и легко вспрынул над шлифованными веками и потоками валун. Перескочил на следующий, похожий на спящую корову, оттуда был рукой подать до сдвоенного островка, заросшего барбарисом, конскими ирисами и похожей на женские волосы травой. В детстве ли он часто приходил сюда за лягушками и рогатыми жуками, а чего он ищет сейчас? Странно было бы ждать, что на островке что-то изменится, если в замке все осталось по-прежнему, не считая заколоченных дверей в комнаты тех, кто не вернулся. Его дверь тоже была заколочена, а внутри, наброшенным поверх покрывала плаще, чутко спало прошлое. Стоило войти, и оно очнулось. Глупо было думать, что Альконье отпустит Дегуальдо, тем более последнего. Диего провел рукой по лицу и присел на прячущийся в по зеленой траве пеги валун. Точно так же он сидел здесь мальчишкой, грезя о далеких странах и городах. Теперь он их знал. Утонувший в сиреневых садах Витте, вечная и великая Рема с ее храмами, роскошная, знаменитая зеркалами и убийцами Рисанья, Белый алькаукат, настороженный, но все равно прекрасный люстьеж. Неужели они в самом деле существовали? И он бродил по их улицам, заходил в таверны, хватался за шпагу, целовал женщин. Казалось, это будет длиться вечно, но блудные сыновья должны возвращаться. На этом держится мир. И он вернулся, потому что перестал принадлежать себе. Дон Диего при желании мог обернуться хоть рамульянским наенником, Хоть Хитано или Тореро. Его бы не узнали все доносчики протекты. Но Марии нужны безопасность и покой. А что может быть надежней Альконье? В замок чужому не войти. Другое дело, что похождением Дона Диего конец. Второй раз из фамильной клетки не вырваться. В кустах завозилась какая-то зверушка. Покачнулись усыпанные длинными ягодками ветви. Изящные темно-красные грозди походили на синаидские серьги. Судьба человека висит на его шее, говорят в и добавляют, что все проходит, а хитана зовут жизнь дорогой, а смерть всего лишь поворотом в ночи, за которым начнется новый путь. Ночь уже в дороге, проступает в небе месяц белорогий. Разве оценишь покой, не повидав бури? но не каждый уцелевший согласится стать деревом или цепным псом. В Гадаре Леон слышал о рехнувшихся моряках с разбитого корабля. Бедняк выбросило на остров, похожий на земной рай. Там было все, кроме свободы вернуться. Альконья тоже остров. Не для всех. Суадит и герцогиня вольны уйти. И они уйдут. В замке останется хозяин с семьей, слуги и осень. Счастливый конец! или «Конец счастья». Сон мой странный, конь усталый, запевает песню ветера дичалый. Жаль, Нинья боится песни Хитану, предпочитая серенады и романсы. Они могут сказать о любви. Наверное, могут. О любви, понятной и светлой, как утро, как сама Мариита. Теперь она счастлива, только хочет окрестить дочь и пойти с любимым к алтарю. Но в Альконье нет ни храма, ни священников. Путь мой дальний, вечер алый, не увидит утро путник запоздалый. А ведь ему снилось альконье все эти семнадцать лет. Нечасто, но снилось, и всегда пыльная, выжженная, страшная. Брошенный дом был честен. Он не манил, не обещал, не умолял, а пугал. Почему Леону снились раскаленные холмы и безжалостное белое солнце? Не потому ли, что на он был счастлив? хоть и не думал об этом. Ночь уже в дороге, поднимают руки, тополя в тревоге. Сон мой странный, конь усталый, запевает песню ветер одичалый. Хайме Дереваль должен был воевать, а Леон Дегуальдо торчать в горах Альконьи. Но Хинилье решил убить гонца, и все изменилось. Неслучившаяся смерть разорвала цепь, так, по крайней мере, казалось. Леон Диего умер в захолустной гостинице, Просто прикончил его не конюх, а Мигелито. — Ты не можешь вернуться, — сказал вожак, — и ты не можешь остаться. Это не твоя смерть. Отдай ее хозяину, отдай ее командору, когда сможешь. Землю злобно роет черный бык с мычанием возле водопоя. Путь мой дальний, вечер алый, не увидит утро путник запоздалый. Теперь зашуршало в траве. Диего пригляделся и увидел лягушонка, изумрудного, как молодая листва. Крохотное создание ловко пробиралось между отцветших ирисов к укромной заводе, в глубине которой страусовыми перья колыхались водоросли. В рисанье он носил шляпу с такими перьями и назывался сеньором Маэтье. Потом это не то, чтобы надоело. Просто заезжий бездельник, бросая кости, со смешком рассказал, Знаменитый Хинилья собрался на старости лет жениться. Кто же знал, что девочка с аквамариновыми глазами затянет в омут и командора, и его будущего убийцу? Какую бы пьесу о мести и роке сочинил плешивый хозяин театра Витте, узнай он их историю. Но мести не было. Просто Альконья взяла свое, как брала всегда. Что ж, Дон Диего, живи и будь счастлив в старом замке у водопада. Счастлива же, в конце концов, эта лягушка, пляшущая на заводе стрекозы и мариита. Ты мечтал, чтобы нинья принадлежала лишь тебе, хотел защитить ее от всех бед, подхватить на руки, унести за край света, туда, где будете только вы? Мечта исполнилась. Вы вместе, одни, навсегда. Ночь уже в дороге, девушка слепая плачет на пороге. Сон мой странный. Конь усталый. Подглава вторая. «Вот он, Гуальда, сеньор! Замок-то есть, нашелся!» — сообщил обалдевший от собственного успеха туторский проводник. Хайми кивнул, разглядывая оседлавшую двуглавую гору крепость, чем-то напоминавшую замок петрианцев на Сцилосе. Та же мощь и вместе с тем легкость, то же единение с окрестными горами. «Словно эти стены и башни не возведены смертными, а созданы тем, кто творил землю и небо, жизнь и смерть». «Мост опущен!» — пробормотал проводник, опасливо глядя вверх. «В замке они, значит, хозяева, которые...» «Едем!» — велел главный импарсиал Муэны, с трудом отрывая взгляд от странной крепости. Караковый Нуэс охотно зашагал вперед. Он предвидел отдых и ничуть не боялся. Да и что дурного могло таиться в затерявшемся в горах замке? Это в столицах жди подлости от собственной тени. А чем дальше от корон и крестов, тем легче дышится. Вы только, сеньор, если что, скажите, что я говорил. Заныл туторец. Корысть все же великая вещь. Она способна победить страх так же, как и любовь. Но, урвав вожделенный кусок, становится осторожней оленя. «Мне нужно в замок», — отрезал Хайме, вспоминая странные взгляды и намеки на то, что замка Дегуальда на самом деле может и нет, а если и есть, то он пустует лет сто. То есть не сто, конечно, но как последнего сеньора с сыновьями белолобые убили, так и не живут там. А слуги бывшие врут, что из замка они не хотят налоги за себя платить. Вот и твердят про сеньоров. Откуда им взяться с сеньором-то? если семеро в холмах полегло, а восьмой как сквозь землю провалился. Ну, не сам, конечно, провалился. Помог кто-то. А кто? Откуда нам знать? Мы люди маленькие, да и давно это было. А про хозяек лучше не спрашивайте, потому как не видел их никто и никогда. Сеньоры, те раньше в город наезжали, было дело, да только без женщин. Кто знает, на ком эти дегуальды женились. Да и не женились они вовсе. Жили в грехе с мужичками да хитанами. Им-то что, к ним ходу нет. Будь ты хоть монах, хоть король. Что хотят, то и воротят. То бишь воротили. Потому как, сеньор, нет их больше, сгинули. А замок искать. Только время зря тратить и душу губить. Пытались тут такие из Сургаса. Раз пять, не меньше. Бывший командор присылал. Неделями по горам блуждали. Ни с чем возвращались. Да не неделями, месяцами а потом кто-то или ногу сломает, или голову разобьют, а может и вовсе утонет или сгинет, ровно и не бывало. Альконья, она такая, лучше из стороны дороги не сворачивать, а всего умней вовсе туда не соваться. Тропа заканчивалась, переходя в казавшийся надежный мост, в свою очередь упиравшийся в распахнутые настежь ворота. Похоже, в Гуальду никого не боялись. Нуэс смотнул головой и попытался перейти на рысь. Хайме оглянулся на ту торца, тот упрямо сдерживал порывавшуюся бежать к замку лошадку. «Что такое?» — нахмурился Хайме. «Ты едешь или нет?» «Нет, сеньор, не было такого уговору, чтобы внутрь на ночь глядя соваться». «Твое дело!» «Если замок пуст, он как-нибудь переночует, а если Диего укрылся в родовом гнезде, лишний свидетель им ни к чему». «Деньги ты получил, мы в расчете». «Оно так», — подтвердил проводник. «Только непростое это место, может, и не дурное, только мало ли. Голова у всех одна, а душа тем более. Поглядели да повернули, пока светло. Реку перейдем да заночуем у новых крестов, все безопасней». «Моей душе ничего не грозит», — усмехнулся Хайме. «А ты поезжай, я за себя как-нибудь отвечу». «Как сеньору угодно! Мое дело — сторона!» Туторец хлестнул явно недовольную таким оборотом кобылку и исчез в сумерках. «Знал бы он, что седой сеньор со шрамом, которого он за два реала подрядился довести до Гуальдо, никто иной, как глава Муэнского трибунала, удравший из сургаса как раз в день при чистой девы Муэнской». Означенный глава усмехнулся и поправил седельную сумку, который которой заселся, изволивший скрыть свое присутствие Коломбо. Хайме так и не понял, что накатило на Федусьяра и где его носило в ночь убийства арбустов. Папский голубь вел себя на удивление смирно, а в ответ на все расспросы нес тоскливую чушь, пропадший мир и зло, в котором кто-то погряз. Хайме не вытерпел и отступился, а на подъезде к мэне Коломбо забрался импарсиалу за пазуху. Вечером... С отравщением обозрев изгаженную рясу, святой отец признал, что мир таки погряз и потребовал холщовую сумку, в которую Коломбо и забился. Голубь выбирался наружу только на церемониях, и то под угрозой вытряхивания. Когда первое удивление миновало, Хайме от всей души возблагодарил неведомое зло и замыслил бегство, благо слова Бенера подтвердились. Припадки не вернулись, Никогда Хайме рискнул сесть на коня, Никогда, ссылаясь на спешку, преодолел весь путь от Доньида до Сургаса верхом. отвыкшее от седла тела, побунтовала и подчинилась. И в жизнь импарсиала вернулись цок от подков и ветер в лицо. И еще к нему вернулась радость, тем более неуместная, что ничего хорошего в Онсии не происходило. — Хайме! — Дегуальда выскочил навстречу гостю раньше слуг. — Здесь! Браво! «Прости, не предупредил!» Дереваль прижал палец к губам, или он быстро кивнул. «Куда поставить лошадь?» «Куда хочешь!» — засмеялся хозяин. «Места хватит!» «Фарабундо!» «Тут я!» Белоголовый великан уже возмышался в проеме ворот. «Он мало изменился!» до да странности мало!» «Смотри, кто приехал!» «Узнаешь?» «Сеньор Дереваль!» Сходу решил слуга. «Больше некому!» Возьми жеребца, вирел Диего. Как его зовут? Нуэс. Хами поколебался и протянул фарабунда мешок. Отнеси в мою комнату, только не развязывай. Там птица. Я так тебя и не поблагодарил. Не за что, сеньор. Гигант улыбнулся не как слуга, как друг. Кто-то ведь должен был уцелеть. Как же иначе? Давайте мешок. Не бойтесь, не улетит. Под голова. Третья. Диего с ужасно озабоченным видом увел Бенера к Мариите, которая внезапно почувствовала странную слабость и головокружение. Как бы не так. Если Мария что и чувствовала, так это боязнь показаться на глаза мужчине, который видел ее без корсета. Застигнутое появлением брата у подруги, Инесс знала это твердо, но ничего более умного Диего сочинить не успел. Бенера с безмятежным видом, за который хотелось придушить, выслушал сбивчивое описание коварного недуга и неторопливо вышел вслед за озабоченным любовником. Брат и сестра остались вдвоем. «Где твой голубь?» — холодно спросила Инес. «Ты оставил святую импарцию?» «Напротив», — пожал плечами Хайме. «Я назначен главой священного трибунала Муэны, а Коломбо в моей комнате. Он устал». «Священный трибунал?» – с вежливым любопытством переспросила Инья. «Никогда не слышала. Что это такое?» «Священный трибунал Онсии во главе с Верховным Импарсиалом создан его святейшеством по представлению Онсийской короны», – охотно объяснил брат. «Но, будучи учрежден папой, во всех своих действиях подотчетен лишь ее величеству. Иными словами, никому». И Фарагуанда на это согласился? Господи, как же далеки все эти трибуналы от старого замка у реки. Далеки, никому не нужны и не страшны. Разумеется, согласился, пожал плечами Хами, Ведь он и есть верховный импарсиал. И в таковом качестве назначает провинциальных судей из числа импарсиалов. Мне досталась Муэна со всеми ее белолобыми. «Теперь я засяду в сургасе, выслеживая истинных хамериан и не давая гонять мнимых. Кстати, да будет тебе известно, за тебя молится вся Онсия со святым Мартином во главе, и она же ловит развратницу Марию с любовником и отравителем». «Когда я смогу вернуться?» – не сочла нужным вдаваться в подробности Инес, Она никогда не любила слушать о неприятном. Хайме, впрочем, тоже» не раньше, чем Дональд Диего с Маркизой или хотя бы Бенера увидят в Миттельрайхе или Аббенине. Камоса знает, что ты не заложница? — Нет, — с непонятным удовлетворением произнесла сестра. — Видел бы ты, как он трясся, когда Диего его схватил. Зато потом он мечтает вернуть меня королеве и получить дворянство. — Разумеется, — усмехнулся Хайме. ведь деньги у него уже есть. Доносы на Бенера – не первый его подвиг во славу веры. «А что этот Комосу узнал про сеньора Бенера?» Инес равнодушно поправила позабывшие о мантилье волосы. «Они ведь едва кланялись». «Ты можешь спросить у него самого», – сощурился братец. «Я ознакомил сеньора Бенера со всеми обвинениями». «Не хочу быть любопытной», – отрезала Инес. «Разве?» – удивился Хайме? «Не подумал бы». Бенера был виновен в одном, у него вводились деньги. Деньги, книги и знатные пациенты, на которых то через зубы как доносчики, так и пленелунья. Не сам, разумеется, но государственный совет желал наследовать еретикам и чернокнижникам, а им парция мешала. Впрочем, Бинера я бы пленелунье отдал, сей достойный суадит слишком упрям, чтобы прислушаться к моим советам. А ломать из-за него шею я не собирался. Ты ее собрался ломать из-за хинильи. Как непривычно видеть брата без петрианского балахона и голубя. Но это ничего не значит. Импарсиал остается импарсиалом даже во сне. Из-за мерзавца, пославшего всех вас на смерть. А, так ты уже знаешь. Я бы лучшего мнения, скажем так, о Доне Диего. Он должен был сказать. Мария так мучилась, что все вышло из-за нее. Мы с Диего едва ее убедили, что она не виновата. Хинилью убила его собственная подлость. Жаль не только его. Девочка выходила замуж за орла Онсии, а не за стервятника. Любопытная точка зрения. Взгляд Хайме стал еще пристальней. Готов поклясться, что первый тезис принадлежит Бенеро, а второй тебе. Да! — вздернула подбородок Инье. — Ты можешь сколько угодно носиться с честью Онсии. Гонсало от этого лучше не станет. В конце концов, Карлос погиб из-за этого мрази. — Теперь ты вспомнила Карлоса. — Мило. — Что? — Нет, ничего. Продолжай. Ты говорила о Доне Гонсало, о подвигах нашего Диего и твоих заодно. Надо отдать тебе должное. — Со времен Хасинты ни одна дама не поднимала такой бури. Хасинта, невеста Педры Хитроумного, сбежавшая из-под венца и последовавшая за изгнанным Адалидом, тоже думал, что осужденный вернется королем, уж во всяком случае не влюбленного в чужого мужа красотка. Хасинта вообще не думала, как и Мария, и она сама. Родичи Хасинты поплатились за ее любовь головой, а за любовь Марии... Могли заплатить сын и Хайме. Мы не о том говорим. Как бы ни ссорились, Хайме ее единственный брат. Карлос будет воевать. Мария с Диего останутся в своем замке. Бенера уедет в Миттельрайх. Все кончится, и она останется одна. Сеньор Бенера считает, что я тебя предала. Нужно было сказать тебе правду с самого начала. Но я не могла. Ты бы защищал память Хенильи а если нет, стал бы преступником. Лучше было тебя обмануть. Какой с обманутого спрос, если во всем виновата я? Нет, затряс головой Хами. Бенера все-таки чернокнижник. Не спорю, вернусь с того света и наставить на путь истинный может и ангел, но заставить тебя извиняться? Инья, послушай, я на тебя и впрямь был зол, я и теперь зол, но буду честен. Скажи ты мне правду. Марию уже ничто бы не спасло. Дело не во мне. Импарсиалы не имеют тайн от импарции. Не могут иметь. Прости, я и так сказал тебе слишком много. Много? Инья аж задохнулась от возмущения. Да ты мне ничего не сказал. Хочешь знать больше? Неожиданно мягко произнес Хайме. Поверь мне, не стоит. Ответить Инесс не успела. Через порог шагнул худой дворянин с седой бородкой. — Сеньора, примите мои извинения. Незнакомец поклонился со царомодной учтивостью. У него было приятное усталое лицо и очень спокойные глаза. — Дон Хайме, я вынужден напомнить вам о ваших же словах. Вас ждут!